Большинство из нас дышит слишком поверхностно, и таким образом нам не удается набрать в легкие достаточно кислорода, чтобы наше тело работало оптимально. Кажется, искусство правильного дыхания задача не из простых. Да, и мудрецы решали ее следующим образом. Они рассуждали так. Вдыхай больше кислорода благодаря эффективному дыханию, и ты высвободишь запасы энергии и восстановишь свои жизненные силы. Хорошо. А как мне начать? На самом деле это достаточно легко. Два или три раза в день найди минуту или две подумать о том, чтобы дышать глубже и эффективнее. Как я узнаю, что дышу эффективно? Твой живот должен слегка вздыматься. Это указывает на то, что ты дышишь правильно. Йокрамон говорил, что надо положить руку на живот. Если она движется, когда ты делаешь вдох, значит, техника дыхания правильная. Очень интересно. Если тебе это нравится, тогда тебе понравится и третий ритуал искрящейся жизни, сказал Джулиан. Какой же? Ритуал здорового питания. В мои годы работы юристом я постоянно сидел на диете из стейков, жареного картофеля и прочей негодной пищи. Конечно, я питался в лучших ресторанах, но всё-таки я наполнял своё тело хламом. В то время я не знал этого, но это было одним из главных источников моей неудовлетворённости. На самом деле? Да, плохая диета оказывает ощутимое влияние на твою жизнь. Она высасывает из тебя умственную и физическую энергию. Она влияет на твое настроение и препятствует ясности сознания. Йог Краман выразил это следующим образом. «Как ты заботишься о своем теле, так ты заботишься о своем сознании». Значит, ты сменил диету радикальным образом. И это привело к удивительным изменениям в том, как я стал себя чувствовать и как я стал выглядеть. Я всегда думал, что я был таким обессиленным из-за стрессов и нагрузок на работе, а также потому, что старость уже дотрагивалась до меня своими сморщенными пальцами. В Сиване я осознал, что во многом моя вялость — была вызвана низкооктановым топливом, которое я закачивал в свое тело. Чем же питались мудрецы Сивана, чтобы оставаться молодыми и бодрыми? «Живой пищей», — последовал ответ. «Что-что?» «Ответ — живой пищей». «Живая пища — это та пища, которая не мертва». «Ну ладно, Джулиан». «Что такое живая пища?» — нетерпеливо спросил я. «Главным образом живая пища — это пища, созданная путем естественного взаимодействия солнца, воздуха, земли и воды. Я говорю о вегетарианской диете. Наполни свою тарелку свежими овощами, фруктами и злаками, и ты сможешь жить нескончаемо долго». Это возможно? Большинство мудрецов Сивана далеко за сто лет, и они не выглядят стариками. А только на прошлой неделе я читал в газете о людях, живущих на островке Окинава. Ученые хлынули на остров, пораженный самой высокой в мире концентрацией людей, достигших столетнего возраста. Что же они узнали? Что вегетарианская диета. Один из главных секретов долголетия. Но полезна ли диета для здоровья? Не подумай, что она может дать много силы. Помни, Джулиан, я все еще занятой юрист. Это та диета, которую предназначила природа. Она живая, полная энергии и чрезвычайно здоровая.